Один из руководителей демократической России, еврейский общественный деятель Заславский стал председателем Октябрьского райсовета города Москвы. В короткий срок он узурпировал власть в районе и стал распоряжаться государственной собственностью, расположенной на его территории, как своей личной. Он стал одним из главных инициаторов создания совместного предприятия «Центр КНИД Калужская застава», 60% акций которой принадлежат французским фирмам. Последние получили право на льготных условиях за символическую плату арендовать на 99 лет крупный участок земли с находящимися на нем жилыми домами, что вызвало чуть ли не восстание жителей этих домов. В нарушение всех российских законов вместо государственных органов власти Заславский организовал в районе ряд фирм – Ассистент, Ферит, Пятерка, Грядущая, Медицинская лига, Арабский культурно-деловой клуб – вечерние зори и другие, наделив их правом разгосударствление экономического района, осуществлять владение, пользование и распоряжение предприятиями, зданиями и сооружениями на территории района, передавать их в пользование, аренду или в собственность, устанавливать цены и взимать плату, оставлять себе не менее 5% получаемой прибыли. Эта система – привела к огромным злоупотреблениям и расхищению государственной собственности в особо крупных размерах. В Ленинграде депутатом ленсовета а затем и его председателем, стал Собчак. Так же, как и Попов, он сделал хорошую карьеру в науке путем различных махинаций и прислуживания советской номенклатуре. Во время перестройки создал кооператив, работе которого способствовал, используя свое служебное положение народного депутата. Деятельность Собчака на посту председателя ленсовета характеризовалась ростом коррупции и незаконных операций с городской недвижимостью, передачей муниципальной собственности иностранным фирмам. В виде взятки частная фирма предоставила Собчаку большую квартиру. Связанные с западными спецслужбами и антирусскими центрами, основоположники криминально-космополитического режима многими месяцами проводили свое время за границей. Представители демократической России в депутатском корпусе РСФСР постоянно выезжали за инструкциями и отчетом за рубеж. На долю этой группы приходилось около 80% всех зарубежных депутатских поездок. К лету 1990 года, укрепив свои позиции и контролируя большинство депутатов Верховного Совета РСФСР, демократическая Россия приступает к выполнению планов мировой закулисы по расчленению СССР. 12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял декларацию о независимости, верховенстве республиканских законов над законами Союза, постановление о собственной финансово-кредитной и налоговой системе. Провозглашение независимости Российской Федерации Верховным Советом РСФСР было коллективным актом государственной измены, так как фактически означало выход ее из состава СССР, приемника Российской империи, а также признание произвольных административных границ, нарезанных еврейскими большевиками в ущерб интересам русского народа. Изменники-депутаты таким образом подтвердили законность антирусской национальной политики большевиков, создавших на территории российского государства различные псевдогосударственные образования – советскую Украину, советскую Белоруссию, советский Казахстан, советский Узбекистан – Провозгласив независимость и суверенитет РСФСР, депутаты-изменники во главе с Борисом Ельциным начали демонтаж исторического центра русского государства, разрушение основ центральной власти русского народа. Впервые со времен татаро-монгольского ига московская власть добровольно отказывалась от главного источника своего политического и экономического могущества, перечеркивала результаты многовековой политики собирания земель вокруг Москвы. Провозглашение независимости РСФСР дало толчок к регулируемой из Вашингтона цепной реакции по расчленению СССР. 19 июля 1990 года по инициативе связанного с ЦРУ движения Рух Верховный совет УССР принимает декларацию о суверенитете Украины. В ней провозглашалось первенство украинских законов над общесоюзными, и все природные ресурсы и предприятия общесоюзного значения объявлялись республиканской собственностью. Украина должна иметь свои собственные вооруженные силы, проводить независимую внешнюю политику и объявила о своем постоянном нейтралитете и неприсоединении к любым военным блокам. На втором съезде движения РУХ, прошедшем в октябре 1990 года, открыто объявляется, что его целью является отделение Украины от СССР. При поддержке Демократической России и Верховного Совета РСФСР изменники уже не боятся выдвигать самые нелепые и оскорбительные антирусские лозунги. Сразу же после съезда они при поддержке специалистов из ЦРУ организуют студенческое движение за немедленное принятие новой Конституции Украины, в которой будут закреплены программные цели РУХа. По той же выработанной в Вашингтоне схеме происходят события в Белоруссии, с той лишь разницей, что здесь роль Руха играли такие же изменнические движения – Мартиролах и Народный фронт обновления, возглавляемые курсантами Института Крибла Быковым и Шушкевичем, а также прямыми сотрудниками ЦРУ вроде Позняка. Поэтому Белорусская декларация о суверенитете, принятая Верховным Советом Белорусской СССР, 27 июня 1990 года была совершенно идентична украинской. В декабре 1990 года на шестом съезде народных депутатов СССР председатель Совета министров Рыжков признал открыто, что перестройку в том виде, в котором она замышлялась, осуществить не удалось. Под видом перестройки определенные силы стремятся нанести удар по государству, по общественно-политическому строю, сломать его окончательно. Однако все это признать надо было два года назад, когда антирусские силы еще было возможно остановить. После принятия Декларации независимости РСФСР пошли необратимые процессы разрушения великой страны. Они были усилены вследствие принятия Института президентства в союзных республиках и прежде всего РСФСР. По инициативе Демократической России в Российской Федерации объявляются выборы президента, которые состоялись 12 июля 1991 года. Со своими программами выступали шесть кандидатов. Бывший первый секретарь МГК КПСС Борис Ельцин, бывший премьер-министр СССР Рыжков, командующий Приволжским военным округом генерал Макашов, председатель Кемеровского союза народных депутатов Тулеев и лидер либерально-демократической партии Жириновский. Победил Борис Ельцин. За него проголосовало 45,5 миллионов избирателей против 32,2% миллионов. Часть голосов была фальсифицирована. Абсолютное большинство отдавших голоса за Ельцина выступало против системы КПСС, надеясь с приходом нового человека на перемены к лучшему. Для многих избирателей Ельцин, известный по своему конфликту с руководством КПСС, стал своего рода фокусом недовольства результатами так называемой перестройки, приведшей к экономической разрухе и падению жизненного уровня людей. По-видимому, по этой же причине 6,2 миллиона человек или 8% голосов поддержали Владимира Жириновского. Утверждение президентской власти послужило началом формирования жестких республиканских элит, ставящих свою региональную власть превыше интересов общесоюзного государства и готовых за нее бороться с союзным президентом и правительством. Через две недели после победы на президентских выборах Ельцина космополитические силы решились пойти на открытый разрыв с КПСС. 2 июля 1991 года известные коммунистические функционеры и идеологи, а некоторые и давние агенты влияния США – Яковлев, шиварнадзе Силаев, Петраков, Шаталин и тому подобное, опубликовали заявление о создании движения за демократию, в котором открыто провозгласили свои космополитические антирусские цели на развал СССР и подчинение его общечеловеческим ценностям западного мира. Горбачев тут же поспешил присоединиться к этому антирусскому движению, заявив через своего пресс-секретаря, что он его поддерживает, ибо оно направлено на достижение согласия единства. Фактически, это означало окончательное самоубийство КПСС как политической организации. Преданная своими вождями, она уже не представляла серьезной общественной силы. Генеральный секретарь КПСС, а по совместительству президент СССР, власть которого была до минимума сведена республиканскими суверенитетами, постепенно превращался в надутого свадебного генерала, занятого устройством своих личных дел – принятием различных подарков и даже взяток. В самые тяжелые для Родины годы он затеял строительство дорогостоящей, более 10 миллионов долларов, дачи в Форосе и с психопатической настойчивостью довел его до конца. После 1989 года на Горбачева обрушилось множество различных премий из западных государств. Переводились и его книги, которые оплачивались огромными гонорарами. У Горбачева появились свои валютные счета. Как пишет ближайший сотрудник генсека Болдин, количество премий было столь велико, что за ними направлялись специальные эмиссары. И я не понимал, почему все полученное автоматически не отправлялось в бюджет государства и партии, за счет чего содержалась президентская счета. Но поступала не только валюта. Горбачеву присылались довольно весомые медали из золота, серебра, платины а также коллекционные монеты из драгоценных металлов, которые как мне говорил кручина в Гаран не сдавались конец цитаты также булдин рассказывал о случае получения горбачевым 100 тысяч долларов от южнокорейского президента родэУ создавшего специальный фонд для подкупа зарубежных и отечественных политических деятелей